Здесь ветры несут песок, и там ветры несут песок. Там ждёт богач, здесь ожидаю я. Голос шейху Луда из устного предания. Отчёт сестры Ченна у найденной среди документов после её смерти. «Я повинуюсь как своим обязанностям Вена Гессерид, так и приказом Бога Императора. Поэтому я изъяла эти слова из моего официального отсчёта и спрятала их в надёжном месте для того, чтобы они были найдены после того, как меня не станет. Ибо Господь Лето сказал мне, «Ты вернёшься к своим руководителям с моим посланием, но сейчас эти слова нельзя обнародовать». Если у тебя не получится это сделать, то мне придётся обрушить свою ярость на общину сестёр. Об этом же предупреждала меня преподобная мать Сипкса перед моей поездкой к лето. Ты не должна делать ничего, что навлекло бы на нас его гнев. Пока я шла около Господа Лета во время его короткого паломничества вон, о котором я уже рассказывала, я решилась спросить его о сходстве с преподобной матерью. Я сказала, «Мой господин, я знаю, что наша преподобная мать обладает памятью своих предков и многих других. Расскажите, как это было у вас?» Лео ответил, «Так получилось в результате взаимодействия генетической памяти и пряности. Моя сестра Ганима и я были разбужены ещё во чреве матери, разбуженные до рождения присутствием нашей предковой памяти. Мой господин...» «В нашей общине это явление называют мерзостью». «Правильно называют», — произнёс на это Господь Лето. «Количество предков в памяти способно подавить любого, и кто может знать, какая сила будет распоряжаться событиями и этой массой, добро или зло?» «Господин, как тебе удалось преодолеть эту силу?» «Я не преодолел её», — ответил Господь Лето. «Нас, Ганимой, спасла фараонская модель управления. Тебе известна эта модель, сестра Чену?» «Мы вообще неприлежно изучаем историю, господин». «Да, но вы не думаете над ней так, как думаю я», — сказал господь Лето. «Я говорю о болезни правления, которой заразились греки и передали её римлянам, которые наградили ею весь мир. Так что эта болезнь никогда не исчезала». Мой господин предпочитает говорить загадками? Нет, я ненавижу эту модель, но она спасла нас. Гани я создали могущественный союз с теми из наших предков, которые в своей деятельности придерживались фараонского образа правления. Они помогли нам создать общность со всей этой спящей до поры ордой. Меня очень беспокоит это господин и лишает сна. И это правильно, так и должно быть. «Почему вы говорите мне это сейчас, господин? Вы никогда не отвечали никому из нас такой откровенностью. Во всяком случае, мне об этом ничего не известно». «Потому что ты умеешь хорошо слушать, сестра Ченнел. Потому что ты подчиняешься мне и потому, что я никогда больше тебя не увижу». Сказав мне эти странные слова, господь Лето спросил. «Почему ты не поинтересовалась тем, что ваша община сестёр называет моей безумной тиранией?» Осмелев от его поощрительной манеры разговора, я сказала, «Господин, мы знаем о некоторых ваших кровавых казнях, они очень беспокоят нас». И тут господь Лето сделал одну очень странную вещь. Он закрыл глаза и спросил, Я знаю, что вас учат дословно и надолго запоминать слова, которые вы услышали в вашем сознании, поэтому я сейчас рассматриваю тебя как чистую страницу, на которой я пишу свои слова. Сохрани эти слова, я не хочу, чтобы они были утрачены. Я заверяю свою общину сестер, что то, что я пишу дальше, есть доподлинные слова Господа Лета. Я определённо знаю, что когда я перестану физически присутствовать среди вас, меня будут задним числом считать животным, лишённым человечности, страшным порождением пустыни, на меня будут смотреть как на тирана. Это достаточно честно. Я действительно был тираном. Тиран — это не только человеческое понятие. Он не безумец. Он просто тиран. Но даже вполне заурядные тираны имеют мотивы поступков. У них есть чувства помимо тех, которые приписывают им придворные историки. Но обо мне будут вспоминать как о великом тиране. Поэтому мои чувства и мотивы сохранятся в более полном виде, пока их окончательно не извратят историки. У истории есть способы возвеличивать некоторые характеры и отбрасывать другие. Люди постараются понять меня и втиснуть в какие-то привычные для себя рамки. Они будут искать истины, но истина всегда несёт на себе отпечаток двойственности слов, которыми её пытаются выразить. Вы не сможете меня понять. Чем сильнее вы будете стараться, тем больше будете вы удаляться от истины, пока, наконец, я не превращусь в вечный миф о живом Боге». «Вот так обстоят дела. Я не вождь и не поводырь. Я Бог. Я отличаюсь от вождей и поводырей. Бог не несёт ответственности ни за что, кроме бытия. Бог принимает всё и таким образом не принимает ничего. Бога надо определить, но он всё равно остаётся безымянным. Бог не нуждается в духовном мире. Мой дух живёт во мне и отвечает на мои малейшие движения». Я делюсь с вами только потому, что это доставляет мне удовольствие, делиться с вами тем, чему научил меня мой дух. Именно он и есть моя истина. Берегись истины, дорогая сестра, хотя многие искали её. Истина может оказаться опасной для того, кто это делает. Гораздо легче поверить в миф или умиротворяющую ободряющую ложь. Если вы найдёте истину, пусть даже временную, она может потребовать, чтобы вы совершенно изменили свой образ жизни. Спрячьте истину за словами, тогда вас защитят естественная двойственность языка. Слова воспринять гораздо легче, чем дельфийские пророчества. С помощью слов можно кричать свою истину хором. «Но почему никто не предупредил меня об этом?» Я предупредил тебя примером, а не словами. Слова неизбежно избыточны. Ты сейчас записываешь их в своей замечательной памяти. Настанет день, когда люди обнаружат мои записки. В них тоже всего-навсего слова. Бессловесные, движущие причины страшных событий лежат непосредственно под их поверхностью. Я предупреждаю тебя, что чтение моих слов может тебе повредить. Будь глухой, нет никакой необходимости слышать, нет нужды ничего запоминать. Как успокаивает человека способность забывать, но как она опасна? Такие слова, как мои, давно считаются обладающими таинственной силой. Существует тайное знание, которое можно использовать для управления забывчивыми». Моя истина — это содержание мифов и лжи, с помощью которых тираны манипулировали массами в своих корыстных целях. Видишь, я поделился с тобой всем, даже величайшей тайной, тайной, с помощью которой я построил свою жизнь. Я открыл тебе эту тайну обычными словами. Единственное прошлое, которое вечно пребывает внутри тебя. Бессловесно. Бог императора замолчал. Я осмелилась спросить его. «Это все слова, которые велит сохранить в памяти мой господин?» «Да, это все слова», — ответил он, и мне показалось, что он стал очень грустным и обескураженным. Казалось, этими словами он высказал своё последнее завещание. Я припомнила, что он сказал, что не увидит меня больше никогда в жизни. Меня охватил страх». Но я была очень благодарна моим учителям за тренировку. Страх не отразился на звучании моего голоса. «Господь это, сказала я, — «для кого предназначены те записки, о которых вы говорите?» «Для потомков, которые будут жить по прошествии тысячелетий. Я персонализирую своих скрытых во тьме будущего читателя, сестра Чену». Я думаю о них, как о дальних родственниках, которые проявят любопытство к истории своей семьи. Они будут гореть желанием открыть для себя драмы, о которых могу поведать только я. Они захотят связать эти драмы со своей жизнью. Они захотят смысла, а не слов. Они будут жаждать истины. «Но вы же сами предупредили меня об опасности истины, господин», — сказала я. «Да, это так». Вся история — это разрушительный инструмент в моих руках. О, я накопил в себе столько прошлого, столько фактов. Но эти факты изменятся, когда я стану употреблять их по своему усмотрению. Что я говорю тебе сейчас? Это дневниковая запись, то есть опять-таки слова. Господь Лето снова замолчал. Я взвесила содержание его слов». Сравнила их с предупреждениями преподобной матери сиаксы и с тем, что говорил мне бог-император. Он сказал, что я его вестник, и поэтому я почувствовала себя под его защитой, и могу осмелиться на большее, нежели другие. Поэтому я спросила. «Господь ли это, вы сказали, что больше не увидите меня? Означает ли это, что вы скоро умрёте?» «Я клянусь истинностью своего отсчёта». Господь Лето рассмеялся в ответ на мои слова. Потом он сказал. «Нет, уважаемая сестра, умрёшь ты. При этом ты не станешь преподобной матерью. Не надо печалиться по этому поводу и связывать этот факт с твоим пребыванием здесь, ибо то, что ты будешь моей посланницей, сохранишь мои слова для потомства, даст тебе нечто гораздо большее. Ты станешь интегральной составляющей моего мифа». «Наши будущие родственники будут молиться на тебя за то, что некогда ты встретилась со мной». Господь Лето снова рассмеялся, но это был добрый смех, и он тепло улыбнулся мне. Мне очень трудно выразить это словами с той точностью, на которую претендует данный отчёт, но дело в том, что когда Господь Лето произнёс свои ужасные слова, я почувствовала, что нас с ним связывают неразрывные дружеские узы, Словно эти имеют физическую природу, связывая нас так, что это невозможно выразить никакими словами. Только в этот момент я поняла, что такое бессловесная истина. Это произошло, и у меня нет слов, чтобы это описать. Примечание Архивариуса На фоне тех великих событий, которые имели место, данный отсчёт представляет собой не более, чем заметки на полях истории, интересные только тем, что являются одними из самых ранних свидетельств существования записок лета. Для тех, кто пожелает ознакомиться с отсчётом сестры Ченнел, приводим ссылку на архивную запись. Ченнел. Святая сестра Квинтиниус Виолет. Отсчёт Ченнел. И непереносимость Меланджи. Медицинские аспекты. примечание. Сестра Квинтиниус Виолет Ченнел умерла на 1953 году своего членства в общине сестёр. Причина смерти приписывается непереносимости пряности, которую она принимала в попытке достичь статуса преподобной матери.